Она прошла мимо ощущения, что похолодевший лоб как бы уменьшился, как сжатая в кулачок рука. Ей удалось этого не заметить. Она замерла и несколько мгновений не говорила, не думала и не плакала, покрыв середину гроба цветов и тела собою, головою, грудью, душою и своими руками, большими, как душа. Глава 15. Ее всю сотрясали сдерживаемые рыдания. Пока она могла, она им сопротивлялась, но вдруг это становилось выше ее сил. Слезы прорывались у нее, и она обдавала ими щеки, платья, руки и гроб, к которому она прижималась. Она ничего не говорила, не думала. Ряды мыслей, общности, знания, достоверности привольно неслись, гнали через нее, как облака по небу и как во время их прежних ночных разговоров. Вот это-то бывало и приносило счастье и освобождение, не головное горячее, друг другу внушаемое знание, инстинктивное, непосредственное. Таким знанием была полна она и сейчас. темным, неотчетливым знанием о смерти, подготовленностью к ней, отсутствием растерянности перед ней. Точно она уже двадцать раз жила на свете, без счета теряла Юрия Живаго и накопила целый опыт сердца на этот счет. Так что все, что она чувствовала и делала у этого гроба, было в попад и кстати. О, какая это была любовь! Вольная, небывалая, ни на что не похожая. Они думали, как другие напивают. Они любили друг друга не из неизбежности, не опаленной страстью, как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом, земля под ними. Небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке, далям, комнатам, в которых они селились и встречались. Ах, вот это! Это вот ведь и было главным, что их роднило и объединяло. никогда никогда даже в минуты самого дарственного беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее наслаждение общей лепкою мира чувство отнесенности их самих ко всей картине ощущение принадлежности к красоте всего зрелища ко всей вселенной они дышали только этой совместностью и потому Превознесение человека над остальной природой, модное нянчение с ним и человека поклонство их не привлекали. Начало ложной общественности, превращенной в политику, казались им жалкой домодельщиной и оставались непонятны. Глава шестнадцатая И вот она стала прощаться с ним простыми обиходными словами бодрого, бесцеремонного разговора, разламывающего рамки реальности и не имеющего смысла, как не имеют смысла хоры и монологи трагедий, и стихотворная речь, и музыка, и прочие условности, оправдываемые одною только условностью — волнения. Условностью данного случая, оправдывавшего натяжку ее легкой непредвзятой беседой были ее слезы, в которых тонули, купались и плавали ее житейские непраздничные слова. Казалось, именно эти мокрые от слез слова сами слипались в ее ласковый и быстрый лепет, как шелестит ветер шелковистой и влажной листвой, спутанный теплым дождем. Вот и снова мы вместе, Юрочка. Как опять Бог привел свидеться, какой ужас, подумай. О, я не могу. И, Господи, реву и реву, подумай. Вот опять что-то в нашем роде, из нашего арсенала. Твой уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое. Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения. Прелесть обнажения. Это, пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дрязги, вроде перекройки земного шара, это, извините, увольте, это не по нашей части.